От неожиданности я на шп отпрыгнул на месте, по спине пронеслись холодные мурашки. Кто здесь? Громко крикнула она, стараясь изо всех сил собрать в кулак силы воли, чтобы не завержать от страха. Неужели до меня добрались? Молния пронеслась страшная мысль. На дорожку из-за большой пушистой елки, отряхиваясь от снега, медленно вышла спутница Юрия Мамилита Наталья. Сейчас на ней была тёмная куртка и тёмная шапочка лыжника. Лицо Натальи опухло от слёз. Шмыгая носом, она подошла к Яне и разрыдалась. Я всё равно найду, кто убил моего Юрочку, всхлипывала она. И убью этого гада. Быстро вы перестав бояться, одновременно наполнившись жалостью к этой дородной тетке, настоящей медведице, быстро подошла к ней и обняла. Ничего, ничего, голубушка, успокойтесь, бормотала она, похлопывая рыдающую дамочку по плечам и спине. Здесь работает следственный комитет, а это значит, что преступника найдут и обезвредят в ближайшее время, и он получит заслуженное наказание. Я вам очень сочувствую, но рыданиями вы не поможете следствию. Лучше расскажите, почему Юрий ушёл из отеля 1 и оказался в той беседке. Она убрала руки с плеч внезапно переставшей рыдать дамы и внимательно посмотрела на неё. Наталья всхлипнула, задумалась, что-то вспоминая, потом мрачно взглянула на Яну и произнесла сдавленным голосом: "Думаю, «Да уже собрались были идти в свой домик, как Юра получил от кого-то СМСку. Очень удивился ее содержанию, сказал мне, чтобы я его ждала в холле отеля, и быстро вышел из отеля. Все больше я ничего не знаю. И Натали снова зарыдала уже беззвучно. Слезы катились по ее большому распухшему лицу, она утирала их пушистой варежкой шмыгающимся носом. Я Наташ шла на несколько метров от Наталии и забыв о том, что обидела мужа, набрала его номер и как ни в чём не бывало с короговоркой произнесла. Олег это я, только что говорила с женой вдовой Юрием Амилитцы Натальей. Она утверждает, что за несколько минут до своей гибели он получил СМСку от кого-то, быстро вышел из отеля. Откуда я знаю от кого? Вот ты узнаю своих всё. Ладно, давай пока, скоро буду. Быстро вообернулась, чтобы продолжить разговор с Наталией, но той уже и след простыл. Вот ведь медведица, про себя возмутилась Яна, досадуя, что сейчас не сможет продолжить разговор с вдовой Мамелидзе. И как это ей удалось смыться так незаметно? Просто удивительно, как этой неуклюжей тётке удалось так быстро исчезнуть. На улице стало как-то неуютно, промозгло, и Яна заспешила домой. Кому принадлежит номер телефона, к сожалению, нельзя определить, разовая симка. врач на констатировал Соловьёв, когда я, наверно, в шести томик атаковал его вопросами по полученной Юрием пере своей гибели у СМСки. Но текст из СМСки хотя бы можно узнать? От чего-то взъерилась Быстрова, всё ещё не желающая прощать недавно допущенный промах супруга, когда он в шутку стал её подозревать в убийствах. Текст можно, бурно всё ещё обиженная супругу Соловьёв. Пожалуйста. Текст был следующий. Срочно приходите в беседку рядом с отелем. Скажу, кто убил Алексея. Приходите, сразу соцепилась за слово Яна. Значит, человек, отправивший СМСку Юрию, не был с ним коротко знаком. Да ничего это не значит, возразил Соловьёв, потому что кроме его жены в отеле никто, в принципе, не мог ему тыкать. Главное слово здесь скажу, не сдавалось быстро. И что? недоверчиво покосился на Яну Олег. Думаю, что здесь самое интересное это то, зачем именно Юрию Милидзе кто-то решил открыть страшную тайну, почему не следователям. Вот что здесь главное. Ну да, ты прав, пожалуй. Не хотя согласилась с ним Яна. Смахивает на шантаж или личные обстоятельства. Ну а по геолокации мы могли бы узнать местоположение отправившего СМСку в тот момент. Погоди. Ответил Олег и набрал чей-то номер. Алло, Серёга, это Соловьёв. Попробуй определить геолокацию мобильника, с которого была отправлена СМС к Юрию Мамелидзе. Да, это срочно, жду. Через пару минут Олег получил ответ. Телефон человека, отправившего роковую СМС к Мамелидзе, в тот момент находился около отеля. Стоп. скрикнула Яна возбуждённо. У отеля, перед самой гибелью Юрия Мамелидзе, находилась не только я. Я ещё встретила там Александру и Ирину. Они мне рассказывали свою версию отравления Алексея. Они считали, что официант налил отравленное вино Алексею. Ну, я, конечно, побеседую с ними, не хотя согласился с женой Соловьёв. Только как ты себе представляешь их участие в гибели Юрия? Они что, перелетели что ли через здание отеля? Ты же сама говорила, что после беседы с ними пошла вокруг отеля и услышала крик Мамелидза. А отель можно обойти только с одной стороны, потому что другая сторона представляет собой стену, покрытую засохшим плющом. И вообще, он устало вздохнул. Ты ведь не первый вышла из отеля. Мы же к этому моменту почти что всех уже опросили и отпустили из зала. Так что здесь опять по нулям. Ну и смэску-то они всё ж могли отправить. А вдруг у них был сообщник, который убил Юрима Мелитза, пока они мне, так сказать, зубы заговаривали? Ну тебя послушать-то здесь не отдыхающая отеля, а УПГ прямо какая-то, грустно улыбнулся Соловьёв. Ой, вскинулась быстрого, а еще, как мне показалось, я видела около беседки перед смертельным криком Мамелизы розовое пятно, мелькнувшее сквозь деревья, очень похожее на розовую куртку нашей злополучной дамочки в розовом. И не дав Олегу вставить хоть слова возражений, я на затарах тела о том, как она добилась у новой администраторши отеля сведения о сумасшедшей в розовом. И я, к сожалению, так и не смогла ни дозвониться в калитку ее ужасного розового коттеджа, ни даже достучаться в металлический забор. Ну, это как раз совсем даже не, к сожалению, скорее к счастью, сумел вклиниться в клиницу куда-то те Ян и Олег. Ещё не хватало, чтобы эту сумасшедшая тебя чем-нибудь отравила. Он грозно нахмурился. Слушай, Ян, ты теперь как никак моя жена и должна считаться с моим мнением. Увидев, что Ян о торопела усталась на него, Олег наждал. Ты не должна от меня отходить ни на шаг, пока мы в этом чёртовом отеле. Тебе ясно? Или мне тебя приковать наручниками к батарее? Я на тяжело вздохнула. Она уже жалела, что обо всем рассказала мужу. Так бы я сама потихоньку все расследовала, а теперь слово вверх перекрыл мне все ходы выходы. Расстроенно размышляла она. Олег понял, что опять наступил на больную мозоль сама любес супруги, немного смягчился. Понимаешь, Ян, есть специально обученные люди. Они ещё называются оперативники, следственная бригада или даже полицейские. Вот они-то и пойдут у меня прямо сейчас разбираться с розовой дамой. Всё как следует осмотрят у неё там в коттедже, пообщаются с ней, выяснят, является ли она убийцей или она просто сумасшедшая, вполне себе даже безобидная. А кто от твоих специально обученных людей впустит в коттедж без ордера, решила съехидничать Быстрова, которая не давала покоя осознание собственной доверчивости и болтливости. Олег насупился и молчал. Тогда Яна снова воспрянула духом. Просто не надо расслабляться, начала она за пальчиво. Давай так, твои специально обученные люди пусть разрабатывают розовый КТШ вместе с его розовой обитательницей, а я, пожалуй, попробую разговорить остальных их участников покерного турнира. Ну, из тех, кто ещё остался в живых. Может, кто-то что-то и вспомнит. Надо успеть всех расспросить по горячим следам. А ты пока что уточни, кто из отдыхающих был во время отправки СМС рядом с отелем. Ну, как там называется, геолокация, кажется. Да мы всех давным-давно уже расспросили, проворчал Соловьёв, явно не собираясь вот так запросто прощаться с своей ненавистной супругой за то, что она ему испортила настроение час назад. Ты, конечно же, можешь ещё раз их всех расспросить, но, думаю, это ничего нового не даст. Давай-ка лучше спать ложиться, а то завтра с утра дел полно. Начальство опять звонило и снова угрожало неполным соответствием. Поэтому мне завтра рано вставать. Всё, я пошёл ложиться, чего я тебе желаю. Учти, я дверь закрыл, ключ у меня на окнах решётке, так что лучше ложись. Идешь ко спать, дорогуша. И, не дав возможности жене что-либо возразить, он уверенно потопал из кухни и скрылся в спальне. Ладно, голубчик, с досадой подумала Яна, вынимая из холодильника остатки свадебного торта, который они везли из самой Москвы. Спи, сколько влезет, а я, пожалуй, подкреплюсь. Не знаю, много ли ел Иркуль Пуаро во время расследований, но мои серые или зеленые клеточки мозга просто в опят от подкормки. После этого как быстрого вдоваль полакомилась тортом, настроение не улучшилось, и она неспешно отправилась на боковую. Олег уже крепко спал, или дело в вид, что спит. Во всяком случае, сопел он довольно убедительно. Яна, поворочившись в постели ещё с полчасика, тоже крепко уснула. Утром, по обыкновению, быстро выпроснулась в постели одна. Олег, видимо, памятуя о своём новом официальном расследовании, уже убежал. На этот раз даже не оставив Яне записки. Еще дуется. Лениво потянулась в постели Быстрова. Ладно, потом как-нибудь разрулю. Может, даже попрошу у него прощения. Что-то я действительно разошлась вчера. Хотя он тоже виноват. Зачем вздумал подозревать меня даже в шутку? Сделав легкую зарядку и решив позавтракать остатками все еще не потерявшего аромата и насыщенного вкуса свадебного торта, Быстрово неожиданно обнаружил на кухонном столе листок бумаги с телефонами участников шашлычной компании у домика Полавинного. Значит, Соловьев еще помнит обо мне, хмыкнула она, заваривая себе крепкий кофе. Усевшись с чашечкой кофе на удобный кухонный диванчик, я напрiza думалась: с чего? А главное, с кого начать? Повторный опрос свидетелей она не представляла. Из всей честной компании в живых осталось только семеро, ну, если не считать находящегося в реанимации половинного. Александр с женой Ириной, Инга, Наталья, Мамилитза, Ольга и Татьяна, а также подруга Инги Марина, плохо говорящая по-русски. Все эти люди, за исключением Олега Соловьёва, были участниками злополучного покерного турнира, но также они все, в том числе и Олег Соловьёв, были на пикнике, который произошёл накануне турнира. Значит, скорее всего, кто-то из этой компании был отравителем. Алексей умер от редкого яда. Тетрото-токсина, действие которого может растянуться до шести часов, поэтому разумно предположить, что Алексей отравили на этих чертовых шашлыках. Вяла размышляла быстровы, периодически отхлебывая горячий невероятно вкусный кофе. Они как раз и были за несколько часов до турнира. Но есть и другой вариант. Алексей мог что-то выпить или съесть и после шашлыков. Ведь не шашлыков же все пошли на турнир. Все разошлись по своим домикам, номерам в центральной части отеля, чтобы переодеться к турниру. Вот в этом-то и загвоздка. Надо бы расспросить у Олега, не уточнял ли патологоанатом реальное время отравления. Хотя, скорее всего, никто в этом направлении не заморачивался. Убили и убили. Яд известен и ладушке. Далее Яна порыскала в интернете и к своему ужасу обнаружила, что тетродотоксин можно свободно купить, причём с доставкой на дом. Значит, для покупки этого яда убийца даже не нужно было выискивать пути приобретения, мрачно констатировала она. А как же быть со следующим убийством Юрия Мамилита? Ведь его убили практически моментальным ядом, ядом древолаза, то есть батарахао-токсином или ядом колумбийской лягушки. Прям не убийца, а какой-то биолог-токсиколог, жуть какая. Поняв, что эти два убийства отличаются по срокам действия ядов, Анна вдруг вспомнила о половинном. А половину вообще травили стрехнином, действие которого распространяется от 15 минут аж до 10 часов. Ха, я на задомчиво отхлебнула остатки остывшего кофе, и недовольно поморщилась. Что за головоломка? Каждое покушение не похоже на следующее, но есть одно общее свойство все три случая яды. Взяв айфон, она решительно набрала первый номер из списка. Ботоксная бландинка Ольга. Трубку никто не брал. Потом сонный женский голос вяло произнес: "Алло, Ольга, добрый день", начала бодрая Яна. "Это Яна Быстрова, мы с вами были вместе на шашлыках у Дмитрия Велиновича Полохинного. Мне надо с вами срочно переговорить с глазу на глаз. Это зачем еще?" насторожилась блондинка. "Для уточнения некоторых деталей", предала солидности голосу Быстрова. "Ну, конечно, если вы хотите, чтобы вас вызвали повесткой, то я спорить не буду." Ну ладно, давайте через полчаса в ресторане с гороговоркой, произнесла Ольга и положила трубку. Ну что же, подбодрила себя быстро. В ресторане так в ресторане. Подумав ещё пару секунд, она набрала также номер Татьяны, подруги Ольги, и уточнив, что та тоже придёт на завтрак вместе с Ольгой, предупредила, что к ней будет пара вопросов тоже. После чего допила кофе и пошла одеваться.